Винсент шел по пока еще пустым улицам черного сектора и с наслаждением вдыхал терпкий и острый воздух трущоб. В отличие от чистой зоны, тут особенно чувствовалась жизнь. Невыспреннее, осязаемая, многоцветная. Неважно, касалось ли это вони помоек или холодного влажного ветра, приносившего с собой запахи мокрого камня, ржавчины, воды и гари. Реально здесь не казалось. Она была настоящая, острая, как лезвие ножа, и такая же опасная. Ну да, адреналиновый наркоман. У каждого свои недостатки и достоинства. Знала бы Леда, что такие, как он, те, кто ходит за периметром в одиночку с минимальным прикрытием, а то и вовсе безонного, даже среди рейдеров считаются особой кастой. Причем отношение к ним скорее опасливо уважительное, нежели восхищенное. «Да вы, батенька, в эйфории!» — сказал доктор Милтон, беря у Винсента образец крови. «Необходимая формальность перед выходом из чистой зоны. Всегда стоит проверить, в каком состоянии человек уходит за периметр. К тому же, если с той же стороны попытаются вернуть назад двойника, раскрыть подмену будет предельно просто». «С чего вы взяли?» Он ничем не выдавал своего предвкушения, даже пульс, и тот был в норме. Рефлексы тела следует жестко контролировать, чтобы они потом не подводили тебя в самый ответственный момент. «По глазам вижу», — ответил док, снимая с руки Рейдера Жгут. «Слишком у вас взгляд равнодушный. А человек, идущий на риск, обычно возбужден. Либо тоже возбужден, но возбуждение свое скрывает». «Да вы, доктор Милтон, тот еще прозорливец». Его собеседник опустил пробирку с кровью в анализатор. «Я, мистер Хейли, профессионал, и повидал вашего брата. Так вот, если бы не связи и влиятельность агента Лэнгли, я бы вас за периметр не выпустил». «Тогда очень хорошо для дела, что агент Лэнгли столь всемогущ». Не знаю, не знаю, как она для дела, но выпускать вас в рейд занятие рискованное. Вы считаете недостаточным и необоснованным распоряжение, поступившее из главного рейдерского офиса СБ корпорации? Я считаю, мистер Хейли, что отпускать вас в черный сектор мановением руки великая поспешность, вызванная необходимостью. И хочу сказать, что в случае, если вы совершите оплошность, туго придется не только агенту Лэнгли, но и мне в том числе. Поэтому постарайтесь не допускать ошибок. Это у вас за спиной никого. А у меня жена, трое детей, дом в кредиты, карликовый пинчер. Уж будьте так любезны не на коса резить. А то гляжу я на вас и страшно становится. Кстати, индивидуальная аптечка уже собрана. Я добавил в нее несколько препаратов, не входящих в обязательный перечень. Хотя очень надеюсь, что они вам не пригодятся». Анализатор закончил жужжать, замигал и выдал на экран результат. Доктор Милтон пробежался глазами по строчкам и мрачно заключил. Все у вас в норме. Правда, не в той, какой нужно. Все, идите уже, идите. Мне еще подлог совершать. Сейчас Винсент вспоминал беспокойство врача. И, мол... Ему почему-то было весело. Да и в целом настроение с выходом за периметр заметно поднялось. Здорово! Просто здорово! Работать вот так, одному. Есть ниточка событий, а дальше все зависит только от тебя и удачи. А уж Винсу, сука, фортуна, мать их, крепко задолжала с этой заразой Эледой и контрактом ее папаши. Пришла пора платить по счетам. Только пусть Айя гелан Будет жива и хоть сколько-то здорово а уж найдет ее Винсент сам. Здесь ему удача, без надобности. Как же удивился лэнгли когда рейдер из всего возможного арсенала взял с собой лишь два пистолета, нож и легкий бронежилет. Сам-то джет в черный сектор и на танки вряд ли рискнул бы сунуться. Вот и мерил по себе. Хотя, если бы рейдеру Хейли довелось работать в 37-м раньше... Сейчас пришлось бы вооружаться куда плотнее и намного серьезнее относиться к прикрытию. Старые истории имеют поганое свойство напоминать о себе не вовремя. На очередном перекрестке Винсент остановился и сделал глубокий вдох, усмиряя эйфорию. Все, с этого момента работа. А насладиться можно будет по выполнению заданий. До высотки связистов оставалось всего ничего, и рейдер привычно вошел в профрежим. Никаких лишних движений. Предельная внимательность и осторожность. Очки сканируют окрестность. Камера заднего вида транслирует происходящее за спиной, выдавая картинку в нижней части линз. Слева в столбик светятся зеленым результаты анализа. Радфон — норма. Химзаражение — небольшая опасность. Остальное Винс отключил, чтобы не маячило. На входе в башню связистов были установлены раздвижные двери. Когда посетитель приблизился, плоские створки бесшумно разошлись в стороны, открывая взгляду в короткий коридор, который привел Винсента в крохотную комнату с бронированной дверью без ручки и переливчатым глазком видеокамеры по центру. Согласно имеющейся информации, при попытке взлома или проноса тяжелого оружия незваных гостей, в этой комнатке ждали три заряда взрывчатки, заранее подготовленными поражающими элементами. Впрочем, и за дверью гостевые коридоры прикрывались не неслабей. Винс не врал Ленгли, когда оценил информацию о 37-м. Просто он умел из такой горы хлама вытянуть реальную картину. Как только рейдер вошел, рядом с бронедверью, несколько раз мигнув, соткалась голограмма изящной девушки азиатского типа. Миниатюрный, но фигуристый С гладкими каштановыми волосами И миндалевидными глазищами в пол лица Назовите ваше имя и сообщите По какому делу вы пришли К среднему По вопросу на шестизначную сумму С этими словами Винсент достал из-под куртки небольшой бокс Содержимое этого бокса вы получите при любом исходе переговоров Рейдер словно воочию увидел, как прильнула к мониторам охрана, сканируя его и содержимое плоской коробки. Сейчас по ту сторону двери гадают, что же находится внутри бокса. Хитрая взрывчатка? Отрава? А если купюры все-таки настоящие, то зараженные или нет? Однако сотня тысяч только за разговор это не могло не заинтересовать. «В таком случае, мистер Инкогнито, положите бокс в нишу и дожидайтесь результатов проверки». С правой стены выехал металлический лоток. Винс подчинялся и спокойно уселся в кресло, вынырнувшее прямо из пола. «Желаете скрасть ожидания?» Из скрытых динамиков полилась приятная тихая музыка, и девушка взялась за отворот блузки, готовясь раздеться. «Нет». Про себя Винсент тихо смеялся, представляя, насколько удивятся операторы манипуляторов, когда вскроют бокс и увидят, что внутри лежит всего-навсего лист бумаги с десятком наименований аппаратуры из красного списка, когда как сканеры продолжат показывать купюры. Интересно, когда они прочтут, что им на самом деле предлагают? Примет раннего гостя жаворонок средний или не поленится разбудить старшего? Уважаемый, Внезапно музыка смолкла, а голос в динамиках из женского сменился на мужской. «Я — Хён старший смейной охраны. Хотите ли вы сдать оружие перед тем, как пройти? Приношу свои извинения, но в случае отказа мы будем вынуждены принять вас по режиму паранойя». «Не утруждайтесь». Винс вытащил пистолет из поясной кобуры, и в тот же миг из стены выдвинулся ящичек, в который рейдер положил оружие. Туда же отправился маленький револьверчик из левого кармана и нож из рукава. Благодарю. Едва звучала благодарность, бронированная дверь открылась.